Глава 4. Анарис. Планившееся к западу солнце, своими лучами ударившее веку прямо в лицо, разбудило его, когда дирижабль, миновав последний перевал в горах Нетерес, повернул к югу. Большую часть дня шевик проспал. Прощальная вечеринка и та долгая ночь после неё, казалось, остались где-то далеко в прошлом, в другом полушарии. Он зевнул, протёр глаза и тряхнул головой словно пытаясь вытряхнуть из ушей монотонное низкое гудение мотора, и совершенно проснулся, осознав, что путешествие подходит к концу, что дирижабль, наверное, уже подлетает к Абинаю. Шевек прижался лицом к пыльному окну. Так и есть. Внизу, между двумя ржавого цвета горными хребтами, он увидел огромное окружённое стеной поле космопорт. Он смотрел с любопытством, надеясь заметить какой-нибудь космический корабль. Пусть мир Ураса всё презирает, Но это все же иной мир. Ашевику очень хотелось увидеть корабль из иного мира, переплывший в бездну космоса, созданный руками инопланетян. Однако в порту никакого космического корабля на этот раз не оказалось. Грузовые корабли Сураса прилетали восемь раз в год и оставались на Анаресе ровно столько времени, сколько требовалось на разгрузку и погрузку. Они отнюдь не были здесь желанными гостями. Скорее, для большей части анаристи они служили причиной обострения комплекса собственной неполноценности. В Сураса сюда привозили нефть и нефтяные продукты, некоторые запчасти, например, детали электронного оборудования, которые промышленность Анариса не производила сама. Также довольно часто на Анарис доставлялся какой-нибудь новый сорт фруктовых деревьев или зерновых культур для опытных посадок. На Урасе корабли улетали под завязку загруженные ртутью, медью, алюминием, ураном, оловом, золотом. Для Ураси это была отличная сделка. Распределение грузов, которые 8 раз в год доставляли с Анариса, было на Урасе одной из наиболее престижных функций Совета Государств Планеты, а также главным событием на рынке промышленного сырья. Таким образом, свободный мир Анариса на самом деле являлся колонией соседней планеты, её сырьевым придатком.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 Шевек зевнул, потянулся и снова выглянул в окно, надеясь вскоре увидеть впереди конечную цель своего полёта. Дережабль летел над последней невысокой грядой ни терс. И вот к югу от горных отрогов взору открылся блестя на солнце зелёный простор, похожий на как бы накрывшийся почему-то морской залив. Шевек с изумлением смотрел на это чудо. Точно так же 6000 лет назад смотрели на долину Абиная его далёкие предки.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 В последующие тысячелетия, рассмотрев Анарис с телескопы, учёные доказали, что древние астрономы были совершенно правы. Анскос был действительно самым благоприятным для жизни местом на этой планете, и первый же посланный на луну космический корабль совершил посадку именно там, в зелёной долине между горами и морем. Однако даже рай Анарриса оказался засушливым и холодным. К тому же здесь постоянно дули ветры. На остальной части планеты было ещё хуже.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 К чему перебираться в эти ужасные пустыни, когда в плодородных долинах Уроса места более чем достаточно? Однако шахты на Анаресе были построены. Хищническая эксплуатация собственных недр в IX и начале X тысячелетия совершенно опустошили рудные пояса Уроса. Да и космическая транспортировка все более совершенствовалась. Становилось дешевле добывать сырье на Луне, чем выплавлять необходимые металлы из руды с крайне низким их содержанием или добывать нужные химические элементы из морской воды. В 738 году, по летой исчислению Уроса, было основано первое крупное поселение у подножия горного хребта Нитерас в долине Ансхоз. Там неподалеку добывалась ртуть. Этот город на Луне назвали Анарес. На самом деле это был не настоящий город. Там не было ни одной женщины.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 Спешно были посланы две последние ракеты. Но не все из них хотели вернуться. Некоторым эти страшные пустыни, оказывается, чем-то полюбились. Более двух десятков лет 12 кораблей, безразместно предоставленных Оданицам Советом Государств, снували между двумя планетами, пока окончательно не перевезли на Анарис тот миллион человек, что выбрали для себя новую жизнь на новой планете. Затем порт на Анарисе закрыли для иммиграции, и теперь он по торговому соглашению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 И ни одна из кому не чувствовала бы себя изолированной от остальных. Однако никакой иерархии, никакого принципа пирамиды Ода не допускала ни в чём. Не должно было быть ни некоего контролирующего центра, ни столицы, не способных к самозарождению группы отдельных личностей, проявивших стремление стать главными, командирами, капитанами, руководителями предприятий, главами государств. Её идеи и планы, однако, зародились на щедрой земле Ураса, в пустынях Анареса, Малочисленные коммуны аденицев вынуждены были рассеяться по огромному пространству в поисках источника поддержания жизни. Лишь немногие были в состоянии сами обеспечить себя всем необходимым, сколько бы поселенцы ни старались обстричь свои представления о том, что именно необходимо человеку для нормального существования. В этом они весьма преуспели, однако определённый минимум потребностей всё же оставался. Возвращаться назад по дороге цивилизации не хотелось.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 Однако же, сколь бы огромны ни были расстояния между отдельными городками на Анарисе, поселенцы продолжали придерживаться идей комплексного развития своего общества. Сперва они построили дороги, а потом уже дома. Драгоценное для Ураса сырьё, добывавшееся в шахтах Анариса, а также продукция каждого из населённых районов осваиваемой планеты находились в процессе постоянного сложного взаимообмена с целью достижения некоего уравновешенного разнообразия. Одно из наиболее важных условий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 И практически с самого начала поселенцы осознавали, что над ними нависла угроза неизбежной централизации. Вечная угроза любого общества, вызванная к жизни стремлением к власти и насилию. Анархия, мою дитя, ты обещание бесконечности и осторожности. Я слушаю и слушаю, как ночь качает колыбель твою. Анархия, о, наша дочь. Пио Ациан, который взял себе на языке провиг имя Тобер, написал эти стихи на 14-м году от начала заселения. Первые попытки Аданицев создать на новом языке поэзию, платья для своего юного мира, были довольно неуклюжи, бескорыстны и трогательны. Обинай, моск и сердца Нариса, раскинулся перед шевиком посреди огромной зелёной равнины. Этот великолепный, глубокий зелёный цвет в цвет полей и лугов, невозможно было не узнать. Он не был свойственен Анарису. Только здесь, да ещё на побережье тёплого Киранского моря, воззревали злаки, семена которых были привезены из старого мира.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 Постепенно распадавшиеся на кубические формы, точно расколотый комок каменной соли. Это были далёкие здания Абиная. Череда ослепительных вспышек на восточной окраине города заставила Шевека прищуриться, и тогда он на мгновение увидел тёмные огромные параболы зеркал, обеспечивавших солнечной энергией предприятия Абиная. Дирежабль сел на площадку товарной станции в южной части города, и Шевек отправился в дальнейший путь пешком. Улицы этого самого большого на Анаре Сигурада были широкими, чистыми и совершенно лишёнными тени. Абинай находился менее чем в 30 градусах от экватора, и здания в нём были исключительно одноэтажные. Над ними торчали лишь прочные пустотелые вышки ветряков. Твердым, почти в казавшемся твёрдым тёмно-синим, почти фиолетовым небе сияло белое солнце. Воздух был чист, прозрачен и сух, ни дымка, ни влажной пелены тумана. Все вещи казались удивительно живыми. Все углы и края очень острые и твёрдые. Во всём была чёткость и ясность, определённость. Все здания стояли как бы отдельно, как бы сами по себе, прочные и независимые. Абинай, в общем, был точно таким же, как и любой другой город Адоницев, только всё в нём как бы повторялось несколько раз: мастерские, фабрики, общежития, интернаты, учебные центры, залы для различных собраний, распределительные центры, склады, столовые. Наиболее крупные здания часто группировались вокруг открытых площадей.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 Работа которых была основана на разнице температур воздуха и почвы, и которыми обычно пользовались для обогрева жилья. Просто принцип органичной экономики был слишком важен для нормального функционирования адониского общества, оказывая воздействие на всю систему его этических и эстетических ценностей. Всё избыточное и лишнее в организме превращается в экскременты, писала в своей аналогии Ода, а экскременты, задерживающиеся в организме, отравляют его. Абинай был начисто лишён подобной травы. Пустой, чистый, светлый город. Все цвета очень яркие, воздух прозрачен. Кругом тишина. Абинай был действительно похож на рассыпанное по равнине горсть крупной соли. Здесь никто ничего не прятал. Площади, струги улицы, низкие дома, необнесённые стенами дворы мастерских всюду кипела жизнь, и шевек постоянно ощущал это. Люди вокруг него куда-то шли, что-то делали, о чём-то беседовали. Мелькали их лица, звучали голоса, Кто-то сплетничал, кто топил. Вокруг были живые люди, люди, занятые трудом. Из мастерские и фабрики воротами своими выходили на площади или в открытые дворы. И ворота эти были распахнуты настежь. Шевик, проходя мимо фабрики стеклянных изделий, и видел, как стеклодув выдувает из расплавленной массы стекла огромный пузырь. Для него это было столь же обычным делом, как для повара приготовить суп. Рядом был другой двор, где тоже кипела работа.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 Однако в такие минуты невозможно было не ощутить радостного восторга. Складская улица заканчивалась просторной площадью, куда выходило ещё пять других улиц, и где был треугольной формы небольшой парк с настоящими деревьями и травой. По большей части парки на Анарисе представляли собой вытоптанные площадки, обсаженные цепочкой жидких кустарников и деревьев в холум. Но этот треугольный парк был совсем другим.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 Тревожное настороженное чувство охватило шевика. Разве не слишком их много, этих густых деревьев? Дерево холум вполне успешно существует со своими редкими колючими иглами без всяких там излишеств и роскошеств, вроде густой листвы. Неужели эта пышная богатая растительность тоже экскрементальна? Такие деревья не могут существовать без хороших почв, без постоянного полива, без хорошего ухода. Ему были, пожалуй, даже неприятны в этих деревьях, из обилия зелёной листвы и полнейшей отсутствия экономии. Он бесцельно брёл среди них, и напланетная трава под ногами была мягкой и упругой, казалось, ступаешь по живой плоти. От этой мысли он шарахнулся обратно на тропинку. Тёмные ветви деревьев раскинулись у него над головой, шевеля над ним множеством своих маленьких зелёных ручек-цветочек. Восторг и ужас одновременно охватили Шевика. Он понимал, что его благословляют, хотя и не просил о благословении. Тут впереди он заметил утемнеющие тропы на каменном скамье человека, читавшего книгу. Подошёл к нему и остановился. Человек сидел, опустив голову, в золотисто-зелёных сумерках. Это была женщина лет 50-60, несколько странно одетая. Волосы стянуты на затылке в узлом. Левая рука, на которую она опиралась подбородком, практически скрывала сурово сжатые губы. Правая рука придерживала страницы рукописи, лежавшей у неё на коленях. Рукопись была толстой и вида тяжёлой. Тяжёлая была и холодная рука на ней. Свет быстро меркнул, однако она так и не подняла глаз от страницы. Она продолжала читать грамки своей работы "Социальный организм". Некоторое время Шевек, будто зачарованный, смотрел на статую Ода, потом присел на скамью с ней рядом. У него не было никаких представлений о социальной или какой-бы-то не было ещё иерархии, да и на скамье вполне хватало места. Он сел с ней рядом в порыве дружеского расположения и восхищения. Он смотрел на сильный печальный профиль Ода, на её руки, руки старой женщины. Потом посмотрел вверх сквозь темнеющую листву. Впервые в жизни он осознал: Ода, чьё лицо было ему знакомо с детства, чьи идеи занимали центральное и неизменное место в его душе и в душах каждого из тех, кого он знал, эта Ода никогда не ступала на землю Анариса. Она жила, умерла и была похоронена на Урасе, в тени покрытых зелёной листвой деревьев.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 Никаких рангов и научных степеней, никаких соответственных форм вежливого обращения. «Кокван!» — откликнулась дежурная. «Разве вы не вчера должны были приехать?» Изменили расписание грузовых дирижаблей. Мне найдется местечко. Номер 46 пустует. Это через двор и налево. Там для вас записка от Сабула. Он просил позвонить ему утром в административный отдел физического факультета. «Спасибо», — сказал Шевик и быстро пошел через просторный асфальтированный двор, помахиваясь своим багажом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 Уже было внесено в списки постоянных посетителей. Еда была просто отменной. Имелся даже десерт салат из консервированных фруктов. Шевик очень любил сладкое, а обидел он к тому же одним из последних, так что не испытывая угрызений совести, взял себе вторую тарелку фруктового салата. А его там оставалось ещё немало. Он ел один за маленьким столиком. За столами побольше сидели группами молодые люди и о чём-то беседовали над пустыми уже тарелками.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 Шевик отошел к комнату номер 46 в длинном коридоре, куда выходило множество других закрытых дверей. Всё это явно были отдельные комнаты, и он удивился, почему регистраторша послала его именно сюда. С двух лет он спал в общих спальнях, где было от 4 до 10 кроватей. Шевик постучался. Тишина. Он открыл дверь. Комната была на одного человека. Внутрь проникал неяркий свет из коридора. Шевик включил лампу. Два кресла, письменный стол, На нём, видавшее виды логарифмическая линейка, несколько книг, кушетка, заменившая кровать, и на ней ручной вязки оранжевое одеяло. Здесь явно жил кто-то другой. Дежурная просто ошиблась. Шевик вышел и закрыл за собой дверь, потом снова открыл её и вошёл, чтобы выключить в комнате свет. Только тут он заметил на письменном столе под лампой записку, нацарапанную на клочке бумаги. Шевик, позвоните утром в административный отдел физического факультета.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 А затем впервые в жизни закрыл дверь своей собственной комнаты. Сабул оказался маленьким коренастым неряшливым человеком лет 40. Растительность у него на лице была темнее и грубее, чем обычно у анарости, и даже образовала некое подобие бородки. На нём был толстый зимний свитер, и он, судя по всему, не снимал его с прошлой зимы. Края обшлагов были чёрные от грязи. Манера говорить у Сабула была резкая, ворчливая какие-то неровные куски информации, вроде тех в его записках, оторванных от чего попало к лошках бумаги. Голос его напоминал рычание. «Тебе необходимо выучить йотик», — рявкнул он. «Йотик?» — изумился Шевик. «Я же сказал, язык йотик». «Но зачем?» «Чтобы читать работы физиков Суроса». «Атра, то, боиска, всех». «Ни одна из этих работ на правик не переведена, и, похоже, переведена не будет. На Анаресе человек шесть от силы способны как-то понять эти работы, на любом языке». Ну как же я выучу, йотик? С помощью учебника и словаря, естественно. Где мне их взять? Не сдавался Шевек. Здесь, рявкнул Сабул. Он порылся на полках, заваленных маленькими книжками в зелёных обложках. Движения у него были резкие, словно он на кого-то сердился. Наконец он нашёл то, что искал, два толстых тома без обложек на самой нижней полке стеллажа, и с грохотом швырнул на стол. Скажешь, когда почувствуешь, что можешь уже читать, Атра, а пока что мне с тобой делать нечего. «Какими типами уравнений обычно пользуются урости?» «Да, ерунда. Сам во всем разберешься». «Здесь кто-нибудь занимается хронотопологией?» «Да, Турет. Можешь у него проконсультироваться». «Но на лекции к нему не ходи. Пустая трата времени». «Я собирался ходить на лекции к Горовам». «Зачем?» «Ее работы по частоте и цикличности?» Сабул не дал ему договорить. Он сперва сел, потом снова вскочил. Он был все-таки невыносимо суетлив и одновременно будто скован. И вот-вот готов вспыхнуть. Не человек, а растопка для очага. Не трать зря время. Ты далеко обогнал старуху в теорию непрерывности, а прочие ее плодотворные идеи, сущий мусор. Меня интересует принцип одновременности. Какой там еще одновременности? Что за спекулятивная чушь укормила тебя Митис? Глаза физикой метали молнии. Под жесткими короткими волосами на лбу вздулись вены. Я сам организовал семинар по этой теме. А, ну-ну, давай расти. Тебе пора расти.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 «Тебе же нужен какой-нибудь текст для работы. Вот этот вполне сойдет. На, погоди-ка». Он порылся в переполненном ящике стола и излег оттуда книгу весьма, надо сказать, занятного вида. В синей переплете и без круга жизни на обложке. Название ее было напечатано золотыми буквами «Пойля Афивайт», что ровным счетом ничего Шевику не сказала. Да и сами очертания некоторых букв показались ему незнакомыми.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 Шевевик сперва так и застыл, потом вернулся к столу и сказал немного подумав в обычной своей спокойной и чуть отстранённой манере. Я что-то вас не понимаю. Не позволяй больше никому читать их, понял? Шевевик не ответил. Сабу снова нервно вскочил и подошёл к Шевевику вплотную. Послушай, теперь ты член Центрального института естественных наук, член физического синдиката. Работаешь со мной, с Сабулом. Ясно? А подобные привилегии требуют дополнительной ответственности. Я прав?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 Шевик пошёл прочь, осторожно неся взрывчатку подмышкой и испытывая одновременно отвращение и всепоглощающее любопытство. И тут же сел за работу, принялся изучать язык йотик в полном одиночестве в своей комнате номер 46, отчасти соблюдая требования Сабула, а отчасти потому, что привык работать в одиночку, и для него это было естественно. Поскольку Шевик был ещё очень молод, он полагал, что в каком-то смысле не похож на всех остальных, кого знает. Для ребёнка осознание собственного отличия от остальных всегда болезненно, поскольку ещё не успев ничего совершить, ребёнок не может этого отличия оправдать. Надёжное и любовное отношение взрослых и их присутствие рядом, а ведь взрослые тоже по-своему, конечно, являются отличными от остальных, служит для ребёнка единственным утешением в такой ситуации. У Шевека такого человека рядом не было. Отец его Палат был человеком очень хорошим, надёжным, и очень его любил, чтобы не натворил Шевек Палад всегда находил для него оправдание, всегда был на его стороне, был ему верен. Однако сам Палад был таким же, как все. Он не обладал этим проклятым отличием от других, и для него жизнь коммюне была легкой и проста. Он любил Шевека, однако не мог показать ему, какова она, истинная свобода. Не мог объяснить, что лишь признание за каждым право на одиночество даёт возможность ощутить эту свободу. А потому Шевек пользовался преимуществами одиночества, Отдыхая от привычной сплочённой жизни маленькой коммуны и даже от общения с теми немногочисленными друзьями, что у него там были. Здесь в Вебинае у него друзей не было, а поскольку ему не приходилось существовать в условиях общей спальни, он друзей и не заводил, слишком хорошо сознавая даже в возрасте 20 лет собственную неординарность и одарённость, которая всё усиливалась. Он был как бы обречён на одиночество, да и сам не слишком стремился к общению, и сокурсники чувствовали его самобытность и обособленность.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 Оттут не был учебником для начинающих. К тому времени, когда Шевик после долгих усилий добрался наконец до середины книги, он читал уже не столько на языке йотик, сколько на языке физики. И он понимал теперь, почему Сабул для начала заставил его читать работы физика Уреса. Многие из этих учёных далеко опередили все достижения научной мысли Анареса. Самые блестящие догадки, высказанные в работах Сабула о принципе неопределённости, На самом деле, я являлись неосознанным видимо переложением чужих идей учёных Йоти. Шевик с головой погружался и в другие книги, которые скупо и неспеша выдавал ему Сабул, основные работы современных физиков Уроса. Он совсем замкнулся, стал практически отшельником, не появлялся даже на собраниях студенческого синдиката. Не ходил он и на собрания других синдикатов и федераций, за исключением довольно вялых семинаров, которые проводила федерация физиков.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 Вы молодые дети, говорила она ему в таких случаях. А он только молча улыбался, и уши у него краснели. И оба не знали, что говорить дальше. Через полгода после приезда Шевек передал Сабулу небольшую работу, озаглавленную Критика гипотезы Атра о непрерывности. Сабул вернул её ему через 10 дней и проворчал: "Переведи это на йотик". "Но я её на йотике писал", удивился Шевек. "Я ведь пользовался терминологией Атра". "Хорошо, я перепишу более аккуратно. Но для чего?"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 Взрослые просили отдельную комнату главным образом, когда хотели заняться сексом. В каждом общежитии имелось определённое количество таких отдельных комнат, которые парочка могла снять на одну ночь или на декаду. В общем, так долго, как им того хотелось. Партнёры, то есть мужчина и женщина, живущие одной семьёй, обычно занимали сдвоенные комнаты. В маленьких городках, где с двойных комнат не хватало, такие пары часто пристраивали ещё одну комнату к крайней комнате в общежитии. И в итоге возникали длинные низкие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 Подобные соображения в его обществе считались весьма важными. Ответственность оправдывала привилегии, и он увлечённо работал. Он похудел, ходил почти не чувствуя собственного веса. Отсутствие физических нагрузок, постоянное сидение за столом, пренебрежение к сексу всё это казалось ему несущественным. Важна была только свобода мысли и действий. Он был свободен. Он мог делать что хотел и когда хотел, и как угодно долго. Так он и поступал. Работал, работал словно играл.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 являвшийся как бы частью его работы. В этих снах он видел, как время поворачивается вспять, как река начинает подниматься по руслу впадающего в неё ручья. Он держал два одномоментных мгновения в левой и правой руке и с улыбкой разводил руки, разделяя эти мгновения точно один большой и мыльный пузырь на два. Он скакивал с постели и начинал судорожно записывать, не успев ещё как следует проснуться, те математические формулы, которые много дней не давали ему, ускользали, таяли во тьме.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 Тоненькая книжонка в зелёном переплёте с кругом жизни на обложке. Он открыл её и увидел на титульном листе название: Критика гипотезы Атра о непрерывности. Это была его собственная работа. А в предисловии к ней Атра высказывал ему свою признательность и приводил некоторые серьёзные аргументы в защиту своей теории. И всё это было переведено на правик и отпечатано в типографии Координационного совета. Вот только авторов оказалось двое: Сабул и Шевик.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 как серый провинциализм, страдающий детскими погрешностями и определённым догматизмом, которым, как известно, страдает мышление оданицев. Вот теперь и не увидели, кто из нас провинциал, собул самодовольно хмыльнулся. Они были знакомы почти год, однако Шевек не мог припомнить, когда ещё Виделся был улыбающимся. Шевек уселся на противоположном конце комнаты, для чего ему пришлось убрать с дивана целую кипу каких-то бумаг. Разумеется, помещение канцелярии принадлежало всем,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 и опровергаемых им гипотез Атра. Да, конечно, сказал Шевик. А ещё я бы хотел опубликовать свою последнюю работу о реверсивности. Её тоже следовало бы послать Атра. Она была бы ему интересна, а то он как-то застрял на необратимости времени, а причин его реверсивности не видит. Опубликовать где это? Ну, она была бы написана на языке Йотик, так что опубликовать её можно было бы на Урасе. Например, послать её Атра, чтобы он поместил её в один из журналов Ты не имеешь права публиковать там работы, которые не были до того опубликованы здесь. Но ведь с этой там и как раз так и поступили. Она почти целиком была впервые опубликована в журнале университета ЕЮН. Я не сумел этому помешать. Но почему, по-твоему, я так спешил сдать её в типографию? Ведь не думаешь же ты, что в КСПР все в восторге от нашей научной переписки с Урасом. Синдикат экраны требует, чтобы буквально каждое слово в письмах, посланных отсюда на космической грузовиках,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 Как, например, институту удалось получить разрешение на подобную переписку? Благодаря тому, что в КСПР 10 лет назад был избран наш преподаватель Пегвор. Шевик знал, что Пегвор – физик весьма средней руки. И с тех пор я действую исключительно аккуратно, дабы сохранить этот канал, понял? Шевик кивнул. Кроме того, Атра и не подумай читать твою бредовую работенку. Я просмотрел ее и вернул тебе еще несколько декад назад. Не понимаю, когда ты перестанешь зря тратить время на те мистические теории, которым так привержена Гроваб. Неужели не ясно, что старуха Зре потратила на них свою жизнь? Если будешь продолжать в том же духе, то же останешься в дураках. Что, разумеется, является твоим неотъемлемым правом. Однако меня ты в дураках не оставишь. А что, если я предложу эту работу для публикации здесь? Пустая трата времени. Шевик проглотил и это, спокойно согласно кивнул и стал Всё ещё чуть угловатый, он топтался на месте, глубоко о чём-то задумавшись. Зимний свет резко высвечивал его осунувшееся лицо и светлые волосы, которые он теперь запрятал сзади в косичку. Потом он подошёл к письменному столу и взял из небольшой стопки новеньких книжечек одну. "Я бы хотел послать её Митис", сказал он. "Бери сколько хочешь, послушай, Шевик, если по-твоему, ты лучше знаешь, что именно следует делать, то передай свою работу прямо в отдел публикаций, ведь моего разрешения тебе не требуется".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 Сабул был раздражён, однако и он всё-таки тоже был одинаницей. Он поморщился, словно ему противно было собственное лицемерие, и отвернулся от Шевика. Потом вдруг снова обернулся к нему и сказал язвительно и гневно: "Давай, иди, отдай им эту чёртову работу. Я скажу, что недостаточно компетентен, чтобы судить о ней, и предложу им проконсультироваться у Грова. Она у нас известный специалист по принципам одновременности, занимается всякой мистической чепухой. Вселенная, видите ли, вибрирует как огромная струна арфы". И какая же интересная нота звучит на этой струне. Пассажи из гармонии чисел, я полагаю. В общем, я не в состоянии, или иными словами, не желаю советовать что-либо Кайспер или его отделу публикаций по поводу ваших интеллектуальных экскрементов. Та работа, которую я написал сейчас для вас, заметил Шевик, является частью моего исследования, которое основано на идеях, высказанных Гроваб. Если вы хотите получить это исследование целиком, вам придётся смириться с определённой частью моих и её гипотез. Зерно лучше всего прорастает, если землю удобрить навозом, так говорят у нас в северном поселении. Он ещё минутку постоял, но не дождавшись ответа, попрощался и вышел. Он понимал, что выиграл это сражение, причём выиграл легко, без нажима, почти без нажима. Кое-в чём он всё-таки нажал на Сабула. Как и предсказывал Митис, ему пришлось стать человеком Сабула. Сабул уже давно перестал быть самостоятельно работающим, генерирующим собственные идеи учёным. Его теперешняя высокая репутация покоилась на наличии у него власти и на экспроприации чужих идей. Вот теперь Ишевик обязан был рождать идеи, а слава доставалась Сабулу, авторитет которого все рос. Это была совершенно нетерпимая с точки зрения этических норм ситуация, и Шевик должен был бы сразу с презрением отвергнуть предложение Сабула. Но он не отверг. Сабул был ему необходим, чтобы иметь возможность опубликовать выстраданное и послать тем, кто способен понять его идеи, физикам Суроса. Шевику, как воздух, необходимы были их критика и сотрудничество. Так что они заключили сделку, он и собыл, настоящую сделку, вполне спекулянскую. И никакое это было ни сражение, а обыкновенная купля-продажа. Ты мне, а я тебе. Если ты мне откажешь, я тебе тоже откажу. Договорились. Продано. Карьера Шевика, как и существование всего их общества, зависела от продолжения этого основополагающего, хотя и не признанного гласно, взаимовыгодного контракта.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 Дождь здесь всегда в лучшем случае моросил, если вообще шёл. Ужасно сухая планета, сухая, бледно недружелюбная, недружелюбная. Шевик Перенёс это слово вслух на языке йотик. Язык звучал очень странно. Дождь всё к лицо точно мелкие камешки. Это был недружелюбный дождь. Горло жутко болело, а теперь ещё и голова просто раскалывалась. Он только сейчас начал догадываться, что скорее всего болен. Добравшись до комнаты номер 46, он прилёг на постель,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 В больнице его безумие назвали относительно лёгкой формой пневмонии и велели ему идти в палату номер 2 и ложиться в постель. Он запротестовал. Медсестра назвала его эгоистом и объяснила, что тогда врачу придётся без конца посещать его на дому, поскольку заболевание достаточно серьёзное. Шевек смирился, пошёл в палату номер 2 и лёг. Все его соседи были стариками. Медсестра принесла ему стакан воды и какую-то таблетку. "Что это?" спросил Шевек с подозрением. Зубы у него снова стучали от озноба. Жара понижающая. А что это такое? Лекарство, от которого температура спадает. Мне этого не требуется. Как хочешь, пожала плечами медсестра и вышла. Среди молодых анаристи было весьма распространённое мнение, что быть больным стыдно. Надо сказать, это был один из результатов весьма успешной профилактики различных заболеваний на их суровой планете, а также, возможно, некоторой путаницы, возникшей в юных умах из-за смешения понятий здоровый-больной и сильный-слабый.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 Позднее появился врач с готовым для инъекции шприцем. "Я не хочу", заявил Шавек. "Не будь эгоистом", возразил врач. "Нечего тут к себе всеобщее внимание привлекать. А ну-ка, повернись на живот". Шавек подчинился. И чуть-чуть позже сиделка принесла ему напиться, но его так била дрожь, что больше часть воды пролилась на одеяло. "Оставьте меня в покое", -внятно сказал он. "Кто вы такая?" женщина сказала, но он не разобрал и сказал, чтобы она уходила, что он чувствует себя прекрасно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 Женщина коснулась его лица, убрала волосы назад и завязала их усёмкой. Руки у неё были мягкие, прохладные. Он никогда не ощущал более приятного прикосновения. Он потянулся и хотел взять её за руку, но женщина уже ушла. Проснулся он нескоро. Он мог довольно свободно дышать. Он чувствовал себя отлично. Всё было в порядке. Вот только двигаться не хотелось. Казалось, что если начнёшь двигаться, то нарушишь идеально стабильное равновесие.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 Кима, правда, выше моего понимания. Я ведь всего лишь инженер. Но кое-что я поняла и признаюсь, я горжусь тобой. Странно, не правда ли? Необъяснимо, ведь я не имею на это права. В моей гордости с тобой даже есть нечто собственническое. Впрочем, когда становишься старше, требуется некоторое подтверждение, и они не всегда разумны. Но необходимы, чтобы просто продолжать жить. Он видел её одиночество, её боль и отвергал всё это. Это ему угрожало.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 Но у него успело возникнуть кошмарное ощущение того, что лицо её меняется на глазах, ломается, распадается на куски. Наверное, это был просто плод его воображения, но когда она стала, это была совсем другая женщина, очень красивая, уверенная в себе. Она вышла из палаты с привычной изящной походкой, и шевик заметил, как она остановилась в коридоре и о чём-то улыбаясь заговорила с медсестрой. Когда она ушла, он дал волю страху, пришедшему вместе с сном